Глава девятая. После случая с Чиво жестянка наверняка превратился в обтянутый кожей комок нервов. Его покровителя уже не было в живых. И когда месть настигнет жестянку, он окажется один, так что сейчас, вероятно, подозревает всех и вся. Надо было действовать осторожно, чтобы из этого что-то вышло. Хенрик позвонил в дверь, Алинус поднялся на один лестничный пролет выше и прижался к стене. У него дома тоже был глазок, и он знал, где надо встать, чтобы жестянка его не увидел. Товар в рюкзаке давил на лопатки. Пистолет терся о кожу за поясом, лом нагрелся в руке. В груди щекотал, Иринус наслаждался каждой секундой. Дверь не открыли. Иринус жестом велел Хенрику позвонить снова. Когда отзвучали несколько коротких звонков, внутри послышались крадущиеся шаги. Сейчас жестянка смотрел в глазок. Хенрик сделал то, что от него хотел Линус, изобразил пантомиму, смысл которой сводился к тому, что у него есть важная информация, но он не может кричать на лестнице. Затем ухмыльнулся, вытянул губы трубочкой и беззвучно произнес «Чего?». Хенрик опустил руки и выглядел совершенно безобидно. В замке провернулся ключ, и дверь на несколько сантиметров приоткрылась. Линус расслышал звон дверной цепочки, которой, как он предполагал, воспользуется жестянка. Из квартиры послышался шепот. «В чем дело? Ты кто?» «Хенрик, вот ведь дебил, посмотрел на Линуса, чтобы получить дальнейшие указания, и Линусу пришлось броситься вниз по лестнице, чтобы успеть просунуть лом в дверную щель». Жестянка уже почти закрыл дверь, и затея Линуса полетела бы коту под хвост, если бы нижняя часть лома не оказалась тоньше верхней. В последний момент он успел затолкать ее в проем и навалился всем телом. Теперь дверь была не закрыть. «Привет, жестянка!» — поздоровался Линус, обращаясь к вытрощенному от ужаса глазу, который виднелся из-за двери. «Есть разговор!» Линус прижал лом к стене еще немного, насколько позволяла цепочка, открыл дверь. Жестянка часто дышал затравлен тряс головой. «Я не хотел! Я не виноват! Меня заставили! Они меня били!» «Знаю, знаю!» — ответил Линус. «Если сделаешь все, как я скажу, ничего не случится! Я тебе не верю!» «Во что ты веришь, никого не волнует!» Мне ничего не стоит сломать эту цепочку, но тогда я буду очень недоволен. Линус продолжал играть свою роль, хотя то, что он сказал про цепочку, было ложью. Он мог лишь держать дверь открыто, но Жестянка в нынешнем состоянии едва ли способен был это вычислить. — О чем ты хочешь поговорить? — спросил Жестянка. — Ты меня сдал. Я хочу поговорить о том, как ты за это заплатишь. Совсем не обязательно кровью, если сейчас же откроешь дверь. Линус недооценил Жестянку. Тот наклонил голову ближе к двери и увидел лом, дверную косяк и то, что Линусу нечего использовать в качестве рычага. Они посмотрели друг другу в глаза. Так можно стоять до посинения. Линус почувствовал руку у себя на спине и жгучую боль, когда рука выдернула у него из-за пояса пистолет. — Открой гребаную дверь! — прошипел Хенрик и просунул дулу в щель, словно целился в открытый рот жестянки. Линус от изумления чуть не выронил лом, он взял себя в руки и снова принял командование. «Рано или поздно я до тебя доберусь», — сказал он. «Но тогда я буду гораздо злее. Открой сейчас, и все будет хорошо». Несколько секунд прошли в тишине. Жестянке надо было многое обдумать. Линус и Хенрик толкались у двери, один с ломом, другой с пистолетом. В общем, ситуация некрасивая. Недовольство, о котором предупредил Линус, только нарастало. К счастью, Жестянка одумался. Дрожащими руками он снял цепочку и открыл дверь. Жестянка сделал несколько шагов назад и теперь стоял на краю половика, покрывающего пол в прихожей. Он выглядел чудовищно. лину знал, что жестянка работает водителем автобуса, но в нынешнем положении ему нельзя было доверить даже самокат. Небритые бледные пухлые щеки, редкие волосы, на лбу словно жемчужины выступили капли пота. Он был одет в голубую рубашку с коротким рукавом, застегнутую так небрежно, что виднелся волосатый живот, под мышками темные пятна от пота. В правой руке жестянка держал большой гаечный ключ, и теперь он им замахнулся. — Ты это серьезно? — поинтересовался Линус. — Что ты собираешься делать? — спросил жестянка. Его глаза светились отчаянием, граничащим с безумием. Линус собирался сказать что-нибудь успокаивающее, но краем глаза снова увидел пистолет. «Положи, или я в тебя выстрелю», — прошипел Хенрик, тоже охваченный безумием, и Линус почувствовал, как ему на щеку упала капля слюны. Он стоял между двумя психами, и это могло закончиться чем угодно. Линус убрал с половика левую ногу, перенес вес на правую, а затем резко отвел ее назад. Половик дернулся. Жестянка приземлилась на свою жирную задницу, гаечный ключ выпал у него из рук. Линус указал на него ломом, а затем повернулся к Хенрику с протянутой рукой. На секунду показалось, что Хенрик откажется возвращать пистолет, но затем пелена у него перед глазами рассеялась, он заморгал, протянул пистолет и произнес. «Ну я просто...» — сказал Линус и снова повернулся к жестянке, который широко раскрытыми глазами уставился на пистолет. Линус повертел им перед носом у жестянки, а затем подчеркнуто медленно засунул обратно за пояс. Жестянка сосредоточил внимание на ломе. также медленно, словно желая унять беспокойную лошадь, Линус прислонил лом к стене, показал пустые ладони и сел на корточки перед жестянкой, от которого несло прошибшим его от ужаса потом. «Дело вот в чем», — произнес Линус. «Мне надо где-то жить». Жестянка неистово закивал, но Линусу показалось, что на самом деле он не понял, что только что услышал. заявили лину что в холодильнике живет белый медведь, Жестянка закивал бы с той же готовностью. Линус продолжил. — Поэтому я собираюсь жить здесь. Жестянка продолжил кивать. — Конечно, не вопрос, никаких проблем. — Отлично, — сказал Линус. — Но ты здесь жить не будешь. Платить за квартиру, разбираться со счетами — да, но не жить. Жестянка смотрел на Линуса блуждающим взглядом, но кивать не переставал. — Где? Где же мне тогда жить? — Ну, это же не моя проблема, правда? У тебя есть пять минут на сбор вещей. Не хочу больше тебя видеть. До жестянки наконец дошло, его глаза забегали в поисках выхода из ситуации. Сказать что-то, пойти куда-то, что угодно, лишь бы все это было не всерьез. Он открыл и снова закрыл рот. Его дыхание участилось, и Линус отметил, что, помимо всего прочего, у него отвратительно пахнет изо рта. Хенрик прошел мимо Линуса и пнул жестянку ногой так, что тот заскулил. «Давай, жиртрест!» — закричал Хенрик. «Ты слышал, что он сказал?» Жестянка встал на ноги и, покачиваясь, пошел в спальню. Линус сделал Хенрику знак, чтобы тот пошел с ним в гостиную. Жестянке было за 30, но его представления о дизайне интерьера остались подростковыми. На стенах в убогих храмах висели постеры в жанре фэнтези, на которых полуголые пышногрудые женщины размахивали огромными мечами. Продавленный диван, большой телевизор и стеллаж в полстены с DVD и Blu-ray дисками. В нескольких местах в коллекции зияли дыры, поскольку некоторые экземпляры жестянка продал, чтобы финансировать свою зависимость. Клочья пыли на плинтусах, засохшие пятна от пива на журнальном столе, крошки чипсов и попкорна на полу перед диваном. Хенрик осмотрелся, усмехнулся. «Блин, ну и дыра, а?» «Хенрик?» М, «М?» Линус дождался, когда Хенрик повернет к нему лицо и влепил ему такую хлесткую пощечину, что ладонь обожгла боли заныло плечо. Раздался щелчок, словно от удара плеткой, И Хенрик упал в бок но прежде чем рухнуть на пол, успел подставить руку и зацепиться за стол. На глазах выступили слезы, щека стала пунцовой. — Линус, какого? — Слушай, сюда, — сказал Линус и встал лицом к лицу с Хенриком. — Ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен ничего брать у меня, если я отчетливо не сказал тебе это сделать. И особенно... Хенрик выпрямился, оторвал ладонь от липкого пятна на столе. — Я бы не начал первым, если бы мне Линус поднял руку в знак предостережения, Хенрик замолчал. Линус сказал, — Ты должен делать то, что я скажу, и не высовываться. Личные инициативы не нужны, понял? Хенрик выпятил нижнюю губу, как капризный ребенок, и положил руку на щеку, по которой ударил Линус. Он не понимал новый расклад, действительно не понимал, и Линус начал размышлять, как и где ударит его снова, но вдруг Хенрик сказал, — Понял. — Что ты понял? Что я должен делать то, что ты скажешь. — И почему же? Рука Линуса болела после удара, и он надеялся, что Хенрик не ответит, чтобы ты меня не бил. Ведь тогда именно это ему и придется сделать. К счастью для обоих, Хенрик ответил, потому что тебе лучше знать. А это и был правильный ответ. Линус расслабился и продолжил с того места, на котором остановился Хенрик. Буркнув, да уж тут точно не Гранд Отель, он принял связь изучать стеллаж с дисками. Там преобладала порнуха и фэнтези. Зная о том, что жестянка нюхает кокс, можно было сделать вывод, что этот чувак испытывает острую потребность в эскапизме. Наверняка включает в автобусе автопилот и мечтает скорее оказаться дома, в своей дыре, где дрочит и мечтает о тёлках в металлических корсетах. Картина вышла такой мрачной, что на секунду Линус ощутил угрызение совести. Выгнать жестянку — всё равно, что выкинуть на мороз домашнего кота, и пусть выживает как хочет. Затем Линус вспомнил о крюке, электрошоке и подгузнике. Угрызения совести исчезли, а на смену им пришло желание проучить жестянку как-нибудь еще. Хотя если не будет ломаться, то и этого достаточно. В отличие от Хенрика, жестянка, похоже, все понял. Понял, что дела его будут плохи, если не подчиниться. Пять минут спустя он стоял в прихожей с набитым до отказа чемоданом. «Ключ», — потребовал Линус. И жестянка показал на крюк, на котором одиноко висел ключ с брелоком в виде Дарта Вейдера. «Как долго ты будешь здесь жить?» — осторожно спросила жестянка. — Сколько потребуется? Запасной ключ? — У меня нет. — Есть. — Нет. Линус слышал, что за спиной нетерпеливо топчется Хенрик, которому на этот раз удалось держаться и не проявить инициативу. Жестянка начал опираться, поэтому Линус поднял с пола лом, взвесил его на руке и обратился к жестянке. Смотрел олдбой. Жестянка кивнул, его взгляд притягивали заостренные концы лома, которые прекрасно подходили для вырывания зубов. хорошо — сказал Линус. — Если ты настолько туп, что не сделал запасной ключ, то заслуживаешь, чтоб тебе пересчитали зубы. Хенрик, держи его. Хенрик сделал шаг вперед, жестянка покачал головой. — Ладно, ладно, — сказал он и, порывшись в кармане, достал ключ и отдал его Линусу. Ключ висел на пластмассовом брелоке с изображением девушки в бикини, который исчезал, если брелок пошевелить. — Ты жалкий мудак, тебе-то известно? — спросил Линусу, указал ломом на дверь. — Вали отсюда, пока зубы целы. Жестянка умаляющим взглядом посмотрел на Линуса и подошел на шаг ближе. Почувствовав его несвежее дыхание, Линус чуть было не подался назад, но устоял, потому что так поступает братан. Жестянка понизил голос, словно было важно, чтобы Хенрик не услышал. «Слушай, Линус, — сказал он, — а можно сначала нюхнуть дорожку, совсем маленькую?» Такого поворота Линус не ждал. Он внимательно посмотрел на Жестянку и подумал, что тот сказал бы, узная, что за спиной у Линуса целый килограмм того, полграмма чего он сейчас просил. «Жестянка», — ответил Линус и погрозил ломом, «если ты сейчас не уберешься, нюхать тебе будет нечем». Удивительно, но только когда Линус это сказал, Жестянка принял недовольный вид. Он только что лишился жилья и большинства вещей, но, видимо, это не шло ни в какое сравнение с тем, чтобы лишиться дорожки. Чувак просто истинный наркоман. На секунду показалось, что он начнет качать права, но он взял куртку и скрипучий чемодан и, не оглянувшись, вышел из квартиры.